Глава четвёртая. Авторство аферы. Ночью я, понятное дело, не сомкнула глаз. Сначала пыталась прийти в себя, потом понять, что делать дальше. Произошедшее, как ни крути, казалось страшным сном. К утру вся рука, отчимом отданная вкупе сердцем магу, у которого я даже имени не знала, покрылись красными следами. Я усиленно щипала себя в тщетной надежде проснуться. Опасливо обходя меня стороной, в комнату проникли первые, розовые, как волосы, катты лучи рассвета. Помянув подругу недобрым словом, я оделась и выскользнула из дома. «Надо поговорить с Итаром, все ему объяснить». Он же хороший ведьмак, все поймет и убедит Анри вернуть все, как было, до появления в моей жизни злополучного мага. Но даже этим наивным планам не суждено было сбыться. Отчим наложил на ворота такие охранные заклинания, что мне их до вечера распутывать пришлось бы. Придется перепрыгивать на крышу сарая, а оттуда на дерево, как взбесившаяся белка. Ну и пусть. Это все же лучше, чем выходить замуж за незнакомца. «А ну стой, зараза ты этакая!» В тот момент, когда я почти залезла на забор, меня кто-то схватил за ногу. Да так цепко, что не вырваться. Хотя и так ясно кто. Альвира. Дочурка моей мачехи. Конечно же, это ее зловредный писклявый голос. «Пусти!» – дернула ногой. «Ну Но куда там?» Вредная девица в нее мертвой хваткой вцепилась. И самое обидное, что мне в паразитку даже магии швыряться бесполезно. Ведь после того случая, когда я совершенно нечаянно, честно-пречестно, запулила в любимую сестренку с заклинанием облысения, мачеха заставила мужа приказать мне соорудить для Альвиры амулет, полностью блокирующий все мои чары. Вот он красуется на ее шее. Золотая финтифлюшка в виде двух полупопий. Но если что, вините свою распоясавшуюся фантазию. Ведь по официальной версии это персик. Приходится доказывать это каждому, кто его видит в первый раз и ржет как конь. Хотя, если честно, сестрица забавная была с головой как коленка и безвылазно сидела дома, пока магия не ослабла настолько, чтобы другая ведьма смогла вернуть ей жиденькую шевелюру. «Ай!» – не удержавшись, я шлепнулась на эльвиру сверху. «Слезь с меня!» – прохрипела та и прижала ладонь к глазу. «Чего локти растопыриваешь? Синяк ведь будет!» Она сняла туфлю и залимонила ею в меня. Нечего было мешать. Привычно уклонившись, в меня летели вещи и потяжелее. Я встала и, прихрамывая, отошла на пару шагов от разопиженной сестрицы. Чисто на всякий случай. У нее же еще вторая туфля осталась. Все-таки хорошо, что она не сороконожка. Иначе сидеть мне в окопе до обеда, пока над головой летала бы обувь. «Конечно, не мешайте ей, видите ли!» Зараза тоже поднялась. «Мне мама рассказала, что ты вытворила ночью!» «И что же?» – осторожно осведомилась я, «ведь всегда надо сначала выяснить версию противника, а потом начинать действовать, исходя из полученных данных». «Что ты теперь это?» – она наморщила лоб. «Девица нетяжелого поведения, вот!» «Чего?» – я поперхнулась от удивления что за тобой следить надо теперь, вот я и бдю». Она торжествующе ткнула пальцем в забор, который мне только что не удалось преодолеть как препятствие между мной и свободой. «И, как оказалось, не зря. Вовремя тебя перехватило, пока ты на него вскорячиться пыталась». «Тебе-то что с этого?» Я вздохнула, подумав, что хоть у кого-то все хорошо. Живет ведьма без мозгов, и все ей чутьненько. «Как чего?» – Эльвира поправила кружева на корсаже, имитирующая наличие у нее хоть каких-то выпуклостей выше экватора. «Ты бы вот сейчас убежала неизвестно куда, а мне потом замуж не выйти из-за того, что ты себе и всей семье репутацию угробила». «Я как раз эту репутацию спасти хотела. Убедить Итара поговорить с нашим отчимом и все вернуть, как было. И еще чего!» Сестрица довольно улыбнулась, но поморщилась. Из-за глаза, который и впрямь наливался многообещающим фенгалам. «Не вернешь ты уже ничего и не мечтай. Итар теперь на мне женится!» «Ёшкин Бобрик, ничего себе заявочки!» «Ты головушкой ударилась, что ли?» Осторожно осведомилась я. не так мама сказала!» Хвастливо заявила Альвира. «Ты ему теперь не нужна. А брак для веса в совете, чтобы он мог стать помощником верховной ведьмы, нужен. а Выгоднее всего было породниться с нами». «С тобой теперь нельзя. Ты это, не тяжелая девица ведь? Так что мы ему меня предложим, и если он умный, то...» «Доченька, иди в свою комнату, говорливая моя!» Перебила Матильда, быстро подойдя к нам. «Но, «Ну, мама!» – законючила Альвира. «Не мамкой, лед к глазу приложи!» Поморщившись, велела мачеха, разглядев синяк под глазом драгоценной дочурки. «И не грызи его, снова ангину получишь!» «Так это твоих рук дело!» Прозрев, ахнула я, когда сестрица, обиженно бурча, двинулась к дому, прихрамывая на ногу без туфли. «О чем ты?» «Матильда, это ты написала анонимку Катте про ее жениха и эльфийку в той таверне? Знала, что она придет ко мне за помощью. Я пойду в это проклятое дно бочонка и...» Озадаченно нахмурилась. «Но как ты дальше-то все устроила? Кошели, маг, голый зад – это же виртуозно спланированная пакость!» Помимо воли я даже уважительно посмотрела на эту интриганку. Но женщина фыркнула. «Ты мне льстишь. Не хочется тебя разочаровывать. Но вторую часть спектакля поставила сама судьба. Я только наблюдала и восхищалась». «Как это?» «В моем плане имелось две вещи, детка». Анри должен был отнести тебе диадему, дабы порадовать дочку. Я сама настояла. И обнаружить, что нашей такой порядочной девочке ночью нет дома. А следом появился бы и Тар, приглашенный мной заранее. И все, помолвка была бы порвана в клочья. Она притворно вздохнула. Но диадему привезли слишком поздно ты уже успела вернуться. Да и женишок твой бывший оказался не особо пунктуальным. Я думала, что все, рухнули мои мечты о переезде в столицу после свадьбы Альвира с итаром. Но тут появился твой маг, и все так красиво получилось, что просто мечта. «За что ты меня так ненавидишь?» прошептала я, стараясь унять злые слезы, подступившие к глазам. «А вспомни, как ты, пиглица с косичками зловредная, пакости устраивала, когда мы с твоим отчимом только начали встречаться!» Матильда прищурилась, но ненависть, вспыхнувшая в ее глазах, обожгло мое лицо даже сквозь эти узенькие щелочки. «Вы с и тогда вызывали у меня одно желание – в мешок вас запихать с камнями и, как котят, утопить в омуте поглубже. Мне тогда и десяти лет не было. Я только что потеряла сначала отца, потом мать. А теперь потеряешь все остальное, дорогуша!» Мачеха явно наслаждалась моими эмоциями. И жениха завидного, и положение в обществе, и репутацию. Уедешь в своё поместье, которое от брата унаследуешь, и больше я тебя никогда не увижу. И я тебя к счастью. Кстати, новый женишок уже прибыл. Анри и он... С нетерпением тебя ждут в гостиной, так что сопли вытри и иди к будущему мужу. Гадина расхохоталась и направилась обратно к дому. Пришлось сделать то же самое с той лишь разницей, что мне было не до смеха.